глава двенадцатая куда же все- таки делся собиус, в который раз вопрошал олд с подозрением поглядывая на меня пропажу и намерянина мужчины заметили почти сразу, но догадаться как тот бесследно исчез посреди поля так и не смогли. я пожала плечами. бесконечно отвечать на одни и те же вопросы не было ни сил ни желания. Он не хочет с нами путешествовать, зачем удерживать насильно. Ради его же безопасности. Оута явно возмущала моя недогадливость. «Так он столько времени и без нас прекрасно обходился», — возразила я. «Чистое везение». «Не думаю. Способности его мозга не сравнить с нашими». «О чем вы шушукались? И почему он так рвался пообщаться с глазу на глаз именно с тобой?» — задал правильный, но очень неудобный для меня вопрос Раин. «Да чтоб его». я метнула опасливый взгляд на мужчину. Он, заправив большие пальцы в карманы штанов и перекатываясь с пятки на носок со своей неизменной улыбкой, затаившейся в уголках губ, ожидал от меня ответ. «В чем вы меня подозреваете? Думаете, что я за вашей спиной планировала Собиусу побег? Или, быть может, лично растворила его в воздухе? Я так же, как и вы, не знаю о всех его способностях. То ли невидимкой стал, то ли порталом переместился. «Но секретничал он только с тобой», — гнул свою линию Раин. «Потому что я, в отличие от вас, не настроена насильно причинять иномерянам добро. И считаю, что если Собиус больше всего ценит свободу, то почему бы её ему не дать? Вреда-то от него хойсом никакого, пусть живет как нравится». «Но что конкретно он тебе сказал перед уходом?» «Да чего здорово у Раина чутьё работает». Предупредил, что если не свернем налево с выбранной дороги, то завтра к вечеру попадем в беду. В тех местах, куда направляемся, случится землетрясение». «Наврал», — ни секунду не задумываясь, сделал вывод Олд. «Заповедник сейсмически неактивен, да». «Вот еще одна причина для Собиуса, чтобы покинуть нас. Взаимное недоверие», — пробормотала я, не желая ссориться с мужчинами. Но здесь действительно за ближайшие тысячелетия не случилось ни одного природного катаклизма. Прекрасно услышал меня Олд и посчитал нужным оправдаться. А вот хитрый Собиус вполне мог пожелать заманить нас в ловушку. Слева самая опасная часть заповедника. Дрезды и Вохр тебе покажутся младенцами с теми причудами природы, что собрались в той части заповедника». Я насупилась, считая Собиуса при всей его заносчивости неспособным на подлость. И Раин заметил мое состояние. «Не переживай. Что бы ни случилось, мы о тебе позаботимся. Просто доверься нам». «Ага, особенно тебе, бросившему собственную любимую». Я собиралась фыркнуть, выражая тем самым свое отношение к его словам, и уже поглубже вдохнула, чтобы вышла эффектнее, но чуть не подавилась воздухом. Мужчина смотрел на меня, прямо, пристально. Его темно синие глаза затягивали, манили, уводили. На мгновение я забыла самую себя. Голова закружилась, сердце рухнуло в область солнечного сплетения и забилось пойманной бабочкой, сладко-сладко. «Что со мной? Неужели последствия гипноза Ник догнали? Или от голода разум помутился? Неважно, не собираюсь я ни на кого полагаться». Каким бы смазливым он ни был, уже обжигалось, хватит. О том, что совсем недавно поверила Собиусу, я, признаться, позабыла. Хорошо. Олд хлопнул в ладоши, отвлекая наше внимание от неприятного разговора. Давайте подумаем и позже проголосуем. А сейчас ужин. Я села за стол рядом с Данейлом и поставила с другой стороны от себя крупную миску, выделенную для чуда. Лесло разве появился? удивился Олд, собиравшийся как раз занять местечко возле меня. «Лесл появляется одновременно с едой», ответил за меня Раин и наполнил миску Чуда оранжевыми дымящимися кусочками. Запах пошел такой соблазнительный, что, гуляя где-нибудь неподалёку, тоже не удержалась бы и прибежала. Чудо явился незамедлительно, с разбегу нырнув в миску длинноносой мордой. «Что ж», Олту пришлось сесть напротив. И, судя по виноватому виду, мужчина явно решил, что я на него обиделась. На самом деле, я решила незаметно во время еды дотронуться до Данейла и опробовать на нем целительский дар. Собиус не зря остановил меня и не позволил обнаружить перед Хойсами необычные способности. Не стоило наводить мужчин на мысль, что я и иномерянка. Данейл ел спокойно, без эмоций отправляя пищу в рот и тщательно пережевывая. Его взгляд застыл в одной точке. Одна рука свободно лежала рядом со мной на ковре, и я просто накрыла ее своей ладонью. Левой схватила чашку и, прихлебывая чайный напиток, прикрыла глаза. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, приди в себя, стань как прежде, здоровым и вменяемым». Я убрала руку с пальцев Данейла и взяла ложку. Кажется, никто ничего не заметил. Мне безумно хотелось посмотреть Данейлу в глаза. понять, получилось или нет вернуть его в сознание. Но я сдержалась и позволила себе лишь наблюдать за реакцией мужчин. К моему сожалению, Раин что-то настороженно высматривал за контуром нашей небольшой стоянки. А Олд не сводил взгляда с меня самой. Я скосила глаза на чудо, но его вниманием завладел вкуснейший ужин, который Лесл уминал с прихрюкиванием и пофыркиванием. Внезапно рука Данейла взметнулась к голове. по пути слегка задев моё плечо. Я рефлекторно повернулась к мужчине и, не сдержавшись, ахнула. Он привычным жестом поправлял прическу и с удивлением осматривал всё вокруг. «Кажется, я что-то пропустил», — наконец уронил он. Мужчины застыли, уставившись на друга. Я затаилась мышкой, не дай бог, кто подумает, что очнувшийся Донаил дело моих рук. Один только Лесло продолжал чавкать, не поднимая морды от миски. «Неужели чары к развеялись такие? Наконец громыхнул Олд, соскакивая с места. «Долго же ты спал?» «С возвращением, брат!» — Раин хлопнул Данейла по плечу. Я натянула на лицо широкую улыбку. Разумеется, обрадовалась. Но одновременно с тем меня встревожило понимание, что мои необычайные способности реальны. Если все предыдущие факты легко объяснялись совпадением, окрыло Собиуса — хитростью и намерянина, желающего сманить меня от мужчин, то произошедшее чудо с Данейлом стало последней каплей в чаше моей веры в собственный дар. Я — волшебница. И осознание этого пугало. Раин и в взахлёб посвящали Данейла в курс прошедших событий. Тот увлеченно слушал, время от времени задавал вопросы, а я с маской участия на лице пыталась прийти в себя от потрясения. «Дар исцеления. У меня. Я могу влиять на здоровье живых существ. Невероятно. Откуда у меня чудесные способности? Ведь раньше я ими совершенно точно не обладала. Старик. Встретившийся в лесу старик говорил, что во мне есть способности, но воспользоваться я ими смогу только в другом мире. И я буквально сама напросилась на перемещение». но я не готова променять свою прежнюю жизнь и жельку на новый мир и волшебные способности. Можно мне вернуться и отдать дар? Ая, ты о чем задумалась? М -м? Я вздрогнула, мой взгляд забегал. Я говорю спасибо, что спасла, повторил специально для меня Данейл. Я ни при чем. Ладно, скромничать, это надо же. «Хрупкая девушка увела троих бессознательных мужиков из-под носа Ник. Я в восхищении». «Ах, он об этом. Хорошо же я задумалась, что пропустила такой значительный кусок разговора мужчин. Нужно быть внимательнее». Разумеется, про предупреждение Собиуса на радостях все позабыли. Даже я. Данел вернулся. Но почему-то атмосфера в компании не стала прежней. Та лёгкость и непринужденность, что очаровывала меня в самом начале знакомства с мужчинами, пропала. Отношение ко мне Хойсов осталось по-прежнему заботливым и предупредительным, но чего-то не хватало. Раин сменил глупые шутки на пристальные задумчивые взгляды, пробирающие до мурашек и выводящие меня из строя. Данейл и Олд, казалось, держали вежливую дистанцию. Или я просто сама себе нафантазировала их интерес до случившейся с никами неприятности? Впрочем, какая разница? Я все равно скоро уйду в свой мир. Мне не нужны близкие отношения с Хойсом, будь он даже идеальным мужчиной. С утра мы продолжили путь, и Данейл увлёк Олта далеко вперёд. Я решила друзьям нужно обсудить что-то без лишних ушей и топала в своём размеренном темпе, не пытаясь их догнать. Раин порывался меня развлечь разговорами, но, глядя на мои односложные ответы, понял, что я не собираюсь вести с ним светские беседы, и отступился. Он пристроился на пару шагов позади меня и шел молча. Несмотря на то, что о грозящем катаклизме мы знали, он застал нас врасплох. Как и обещал Собиус, ближе к вечеру земля под ногами пошла мелкой дрожью. Ощущение, когда вибрация под ногами переходит в твое тело, сливается со стуком сердца, после чего все вокруг дробью стучит в унисон, невозможно спутать ни с чем. Я вскрикнула и огляделась. Тишина. Ни стрекота насекомых, ни пения птиц. Кажется, даже ветерок, до того весело игравший с моими волосами, испуганно замер. Воздух стал густым, затрудняя дыхание. Захотелось немедленно бежать, сломя голову хоть куда-нибудь, и лишь неимоверным усилием воли я заставила себя остаться на месте. А вот усмирить выстукивающие чечетку зубы не сумела. Мы не послушали Собиуса, а он предупреждал простонала я. Успокойся, послышался за моей спиной напряженный голос. Я обернулась. Расслабленности и игривость Раина смыла нешуточной тревогой, спрятав их до времени в уголках рта. Черты лица заострились, кулаки сжались. Он прикрыл глаза и, кажется, прислушивался к зарождающемуся хаосу. «Вы чего застряли? Лучше держаться вместе!» — крикнул Олд, размахивая руками. Мужчина от нас не сильно отдалился, но разглядеть его удалось с трудом. От земли поднималась пыль. и застилала горчичной хмарью округу. «Нужно поторопиться и уходить влево», — громко ответил Раин. «Выйти из эпицентра не успеем, но хоть больше шансов избежать серьезных неприятностей». Мы догнали Оута с Данейлом и вместе свернули с нахоженной тропы. Далеко убежать не успели. Спустя сотню шагов земля пошла трещинами, да такими глубокими, что некоторые приходилось перепрыгивать или обходить. Почва разъезжалась под ногами. Песчаный туман становился все гуще. Я хваталась за рукава мужчин, пытаясь удержать равновесие. «Давай свою сумку, легче будет», — предложил Олд и протянул руку к моей спине. «Спасибо, я справляюсь», — отказалась я и покосилась на крупные рюкзаки за плечами мужчин. «Как здорово, что основная ноша послушно летела за нами, не требуя даже внимания». И только я это подумала, как огромный мешок с озвучным фырканьем плюхнулся на землю. «Этого еще не хватало!» Данейл громко выругался и яростно защелкал коммуникатором. «Неужели сдох?» «У меня тоже не работает!» Обрадовал нас Раин, отрывая недовольный взгляд от наручного компьютера. «И у меня!» – добил Олд. Придется нести самим!» Раин отдал свой рюкзак Данейлу и подхватил громадный весь мешок. На секунду я представила, как мужчина закидывает неподъемную ношу на плечи и оказывается погребенным под ее тяжестью. Но нет, Раин устоял. И не просто, а даже не поморщившись, понес на плечах рюкзачище размером с меня. «Меняемся через каждые пять минут», — решил Олд. «Пока коммуникаторы не заработают, да». «А как же находки?» — спросила я, глядя, как каписты по-прежнему послушно плывут вслед за рюкзаком. «Силовое поле поддерживается магией, стихии на нее не влияют. А потому, пока коммуникаторы не заработают, перенастроить поле не получится, но находкам ничего не грозит», — набегу объяснил Олд, «похоже, довольный тем, что я не заостряю внимание на происходящем катаклизме». «Спустя четверть часа нам все чаще начали попадаться деревья, из-за чего передвижение стало еще более жутким. На наши головы сыпалось листва и мелкие сухие веточки», а я ждала, что вот-вот прилетит бревном. Неужели многовековые исполины удержатся корнями за разъезжающую твердь? Мы передвигались перебежками, следя друг за другом и не позволяя упасть. Чудо до сих пор не вернулся с очередной прогулки, и я вовсю крутила головой, безуспешно высматривая его в песочном мареве, потому немного отстала от впереди идущего Олта. Сейчас наступила его очередь снести тяжеленный рюкзачище. а потому мужчина шел, не сбавляя шага. Земная трещина, резко распахнувшая пасть, заставила беднягу почти сесть на шпагат. Его ноги стремительно разъехались в стороны, но придавленный грузом вещмешка, Олд никак не мог принять устойчивое положение. Спасла мгновенная реакция Данейла. Друг схватил Олта за плечо и утянул к себе. Мужчины свалились на край образующегося обрыва. Разлом увеличивался с невероятной скоростью. Мы с Раином остались отрезаны не только от Олта и Данейла, но и от выхода из заповедника. Рваная рана земли разбежалась в стороны, и концов ее увидеть я не смогла, как ни пыталась, ни в том, ни в другом направлении. «Нужно прыгать», — решил Раин. «Он издевается? Щель в ширину не меньше пары метров, и с каждой секундой становится все больше и глубже. Ни за что». «Сюда, скорее!» – подливали масло в огонь Олд и Данейл. «Иначе будет поздно!» Раин метнулся ко мне. Я от него. К сожалению, движение задним ходом не мой конек. Да еще чудо, скуля на всю округу внезапно нашелся и бросился мне под ноги. Я перекувырнулась через голову, а в мужских руках, протянутых ко мне, оказался дрожащий лесл. Раин, недолго думая, отправил вопящий комок шерсти через земную трещину друзьям, где чудо приняли с распростёртыми объятиями. «Видишь, ничего страшного», – мурлыкающий обратился ко мне Раин. «Ага, всего-то пролететь над расщелиной красивой ласточкой. Чего уж тут? Не-не-не, я на это не подписывалась. Как стояла на карачках, я помчалась от Раина, молясь всем богам сразу, чтобы этот сумасшедший не догнал меня. Пусть сам прыгает через ущелье. А я вполне обойду себе с той стороны. Не так уж мне и нужен пункт приема. «С этого края разлома самая опасная часть заповедника». Раин все таки нагнал меня и сгробастал сильными ручищами. «Да плевать! Я не птица летать над пропастью!» Но и не бессмертная, чтобы рисковать жизнью, оставшись по эту сторону. Землетрясение взбудоражило всех вокруг. В любой момент нагрянут спесы. Он спеленал меня моими же руками и закинул на плечо. «Тебе-то что за печаль?» – прохрипела я, борясь изо всех сил с тошнотой. Раин крупными прыжками нёсся к обрыву. Возвращаю долг жизни за спасение от ник. Но Ники моя вина. Значит, мщу. Раин еще крепче перехватил меня и прыгнул через провал, уже разросшийся до головокружительной пропасти. Я не закричала по одной причине. От ужаса голос пропал. Уши заложило от грохота, то ли так стучало мое сердце, то ли земная отверть стонала, ломаясь и корежась. Вися через жесткое мускулистое плечо головой вниз, я видела, как длинные ноги с силой оттолкнулись от края обрыва, как под ногами пронеслась зияющая чернотой бездна, а спустя бесконечное мгновение полета Раин приземлился на той стороне. Но выдохнуть с облегчением не успела. Под крупными ботинками почва ходила ходуном, Раин, балансируя, с трудом удерживал равновесие. Наконец кусок обрыва отломился и рухнул, увлекая нас за собой вниз под крики Олта и Данейла. Мне хотелось зажмуриться, но не получилось. Я ошалело смотрела вниз широко распахнутыми глазами. Мы неслись прямо в бездну. Траектория полета сменилась неожиданно. Раин оттолкнулся ногой от стены обрыва, на секунду задержался на выступе, чем сбавил скорость нашего падения. а в следующий рывок свободной рукой, что не держала меня, уцепился за длинный корень дерева. Мы плавно заскользили вниз. Новый прыжок на земляную ступень, сразу же рассыпавшуюся под нами, но позволившую выбрать направление падения. Раин пружинисто опустился на твердый каменный островок, торчавший посреди пропасти. Ни слова не говоря, мужчина снял меня с плеча и бросил. Вот тут у меня прорезался голос. Никогда не думала, что стану соучастницей в сумасшедших трюках паркура. Но визжала недолго. Обнаружив, что жива, здорова и всего-то свалилась кульком в небольшую нишу, образовавшуюся при разломе земли, пришлось заткнуться. А еще подвинуться, так как следом за мной в крошечное углубление сиганул Ираин. «Ты цела? Ничего не повредила?» «Нет». Я с трудом разжала зубы, чтобы ответить. Челюсть окаменела от напряжения. наверх сейчас нет возможности выбраться пояснил он в ответ на мой вопросительный взгляд, а дальше спускаться небезопасно кто знает на какую глубину уйдет трещина пересидим здесь если повезет нас не засыплет землей и не вытряхнет вниз чудесно буркнула я с вызовом все еще не отойдя от шока если бы кто то включил голову и не бросился бы навстречу своей гибели то мы сейчас совершенно точно находились бы на поверхности и направлялись к выходу из заповедника». Не сдержался Раин. Его голос прерывался и сипел из-за сбитого дыхания. «Ты собирался меня бросить через обрыв, словно сумку?» Я хоть и понимала бессмысленность спора, да и, если честно, отсутствие в нашем положении вины Раина не могла остановиться. Меня несло. И Раину, похоже, тоже требовалось избавиться от стресса, хотя бы и посредством конфликта. а потому он ответил, не сдерживая резкого тона. «Ты сама бы не допрыгнула до той стороны». «Я туда и не собиралась». «А должна была бы, если осталась хоть крупица разума». «Ты уже второй раз называешь меня бестолковой?» «Тебе не единожды говорили, что оставаться на этой стороне смерти подобно, но почему-то до тебя это так и не дошло». «Это до тебя никак не доходит, что меня не пугают будущие опасности, а вот пропасть перед носом». «Неужели так сложно довериться тому, кто заботится о тебе?» «А вы сами! Ни один из вас не поверил Собиусу!» «Мы его знали всего несколько часов, а ты с нами уже несколько дней, и все еще ждешь от нас подвоха!» «Да!» – выкрикнула в запале я и тут же прикусила язык. «Мне не хотелось быть неблагодарной, но слепо доверять я могла в этой жизни разве только Жельке». «Почему?» – пытливо выспрашивали его глаза. Вслух он произнес другое. «Хотел бы я собственными руками свернуть шею тому подонку, что обидел тебя». «Себе сверни, ты не лучше поступил с веской», — хотелось ответить мне, но сдержалась. Все же он не оставил меня, мог перепрыгнуть разлом и дальше путешествовать с друзьями. Однако решил, что мне нужна помощь, и бросился ее оказывать, хотя я и сопротивлялась. «Повторись последние сутки заново, я, зная, в какое затруднительное положение мы попадем. Все равно не выбрал бы путь, предложенный Собиусом. Та часть заповедника слишком опасна, — посчитал нужным объясниться Раин. «Что может быть опаснее землетрясения?» — недоверчиво фыркнула я. Все. Природа, обитатели. Там жутко ядовитый район, куда редко заглядывают искатели, да и те в специальных защитных костюмах. Находки оттуда, как правило, неодушевленные. То ли Вселенная заботится о живых существах и не открывает там проходы, То ли и иномеряне просто погибают в первые же минуты пребывания. В общем, нам туда точно не нужно. Ясно, вздохнула я. А почему раньше не рассказали поподробней? Ты не спрашивала, а мы? Никому в голову не пришло, что ты настолько нам не доверяешь. Прости. Все живы, и это главное. Думаешь, с Солтом и Данейлом все в порядке? И с Леслом тоже, даже не сомневаюсь. Они стояли на расстоянии от того края, что обвалился. У обоих голова на месте, а значит, отбегут от разлома подальше и в быстром темпе продолжат путь к выходу из заповедника. Будем надеяться, вскоре выберутся и пришлют помощь». Мы замолчали. Раин сидел в напряжении, готовый в любую минуту отразить опасность. Я прислушивалась к происходящему буйству стихии и вздрагивала от каждого резкого звука, ожидая, что вот-вот окажусь погребена заживо. Постепенно дыхание Раина выровнялось, плечо, прижимающееся к моему, чуть расслабилось. Значит, главная опасность миновала. Земля по-прежнему вибрировала, а сверху в провал сыпалась крошево, но по увеличивающимся интервалам между толчками становилось ясно: ждать окончания катаклизма осталось недолго. «Поспи пока», — предложил Раин. «Нам понадобятся силы, когда придёт время выбираться отсюда». Я кивнула, не в силах ответить. В груди сжался ком. От страха или самобичевания? Разбираться не было сил. Подтянув к груди колени, я прикрыла глаза и почувствовала, как теплая ладонь склонила мою голову на плечо мужчины. «Да, так гораздо удобнее». «Спасибо, Раин», — прошептала я, уплывая в сон. «Спи», — устало отозвался он. Я ненадолго отключилась. Глаза открылись сами по себе, резко. Вокруг стояла непроглядная темень. Уже ночь? И так тихо. Земля больше не билась в истерике. Толчков не ощущалось даже слабых и еле уловимых. -с -с. скорее не услышала, а почувствовала ушной раковиной чужое теплое дыхание, всколыхнувшее тонкую прядку волос на моем виске. Хотела спросить, в чем дело, и даже открыла рот, но тот так и остался нараспашку. Напротив нас, со стороны обрыва, зависли сияющие нежно-розовые огоньки. И ладно бы только парили. Они множились, постепенно превращаясь в румяное лучистое облако.